Глава 6. Таисия. Два дня в деревне на свежем воздухе. Это ли не рай для уставшего от каждодневной безликой суетности? А то, что я вымоталась от ежедневной рутины, я поняла, проснувшись на следующее после приезда утра. Так сладко я не спала уже давно. И давно не просыпалась только потому, что мой организм отдохнул и решил, что пора бодрствовать и получать все блага загородного отдыха. Прокрутив в голове вчерашнюю ситуацию, я удивилась. Как оказывается, монотонно скучно я жила, и поговорка, что не делается все к лучшему, стала лозунгом моей новой жизни. Бодро вскочив с кровати, быстро приняла контрастный душ, облачилась в легкие трикотажные брючки и белую футболку с забавным принтом и спустилась на первый этаж. Тишину раннего утра разбавляла лишь тихое мурлыканье Риты на кухне. Она готовила ароматный кофе, но не в современном аппарате, а на горячем песке и в турке. С добрым утром! Негромко, чтобы не нарушить идиллию неспешного пробуждения, поприветствовала подругу. «Чем помочь?» «Доброе», — расплылась она в радушной улыбке. «Я абсолютно не знаю, что ты предпочитаешь на завтрак, так что...» Она кивнула в сторону холодильника. «Его готовка на тебе, а я пока сварю кашу для Мирона». Так мы и поделили обязанности, и в четыре руки приготовили аппетитный завтрак, болтая о разном и размышляя о том, чем займемся после утоления утреннего голода. В какой-то момент я замерла на миг, прикрыла глаза, впитывая каждой клеточкой умиротворение, что дарило мне смену жизненных ориентиров. Я пребывала в легком удивлении от того, как быстро я оправилась от нанесенной мне обиды человеком, которого я любила. Или просто думала, что любила. Наверное, так и есть. «Ты чего задумалась?» — выдернула меня из транса Рита. «Да так, радуюсь происходящему. И совсем-совсем не жалеешь о случившемся?» «Нет». Подруга лишь улыбнулась и, подхватив на руки пришедшего в кухню хмурного Мирона, расцеловала того в пухлые щечки. Блаженное утро. А день, приведенный в компании из одного малыша и любимой подруги, подарил мне столько позитива, сколько я просто была не в состоянии в себя вместить. Мне нужно было срочно им с кем-то поделиться. И поэтому на второй день была вызвана из города Наталья, приехавшая с мужем и дочкой. Антон растопил баньку и уволок детей на озеро кататься на коньках и санках. Мы расположились на кухне, пили чай, готовили в шесть рок сытный ужин и трещали обо всем на свете. Как в дни учебы. Ну и что-то решила с путевкой? – поинтересовалась Ната, лихо шинкуя капусту на салат. А что с ней делать? Пожала я плечами. Я пока не думала об этом. Путевку на море мы купили еще месяц назад, мечтая встретить Новый год только вдвоем под шум прибоя и шелест пальм. А сейчас я даже и не знала, как поступить. Сдать их и поехать на праздники к родителям? Или «Да нет, других вариантов у меня нет. Хотя...» Рит обратилась к подруге. «А поехали со мной?» Две пары удивленных глаз взирали на меня. «Нет, ну а что?» Первый ожила Наталья. И, перестав стучать с ножом, развернулась всем корпусом к Рите. «Отличная идея. Веселье и солнышко всем полезно». «Не могу», — грустно вздохнула она. «Почему?» — внесон прозвучал наш с Наташей вопрос. «Мирона возьмем с собой», — отклонила я ее отказ. «За билет на самолет доплатим. Делов-то. Зоя нам вмиг все устроит. У него нет заграничного паспорта». «А ты так и не сделала его? Ты же собиралась». «Да, собиралась. Но так руки и не дошли». «Блин», — расстроилась я, потому что уже представляла себе наш балдежный отпуск. «Обидно», — вздохнула я. «Значит, сдам путевки. «Не смей». Теперь уже синхронно прикрикнули на меня Ната с Ритой. «Даже не думай», — ткнула в мою сторону ножом Ната. «Договорись с Зоей и переоформи их на другие условия. Возьми отель на пару звезд выше, бунгало, а не номер и еще чего-нибудь для души». «Чего для души-то?» — усмехнулась я. «Да блин, просто лети и отдохни», — настойчиво прикрикнула Ната. Я обещала подумать, на что получила укоризненный взгляд и предупреждение. «Не сделаешь сама?» — позвоню Зои, и она все оформит так, что тебе уже некуда будет деваться. Я сделала испуганный взгляд и пошла встречать вернувшихся с улицы детей. Они, румяные, веселые, принесли с собой морозную свежесть и хлопья снега на рукавицах. Наперебой трещали о том, где гуляли, как катались, и что снежный ангел у папы Антона получился больше и красивее. А потом была натопленная банька с можжевеловым веником и упоительным ароматом пихты во влажном распаренном воздухе, ледяной шат воды и ощущение, что ты просто заново родился. а ещё натуральные скрабы для тела из молотых кофейных зерен с липовым медом. Я удивилась такому сочетанию, но Рита авторитетно заявила, что это просто мегаэффективное экосредство. «А как вкусно пахнет!» — вдохнула я терпко сладкий аромат. Из бани мы выходили разрумяненные и разомлевшие, довольные, как кошки, что слопали соседскую сметану. Тож, а давай сегодня уже никуда не поедем?» — протянула Ната, когда мы, плотно поужинав, Пили душистый чай и наблюдали за тем, как Антон верховодит в играх с детьми. «Конечно не поедете», — возмутилась Рита. «Куда на ночь глядя ты после парилки?» Антон в ответ лишь пожал плечами и вернулся к детским забавам. Спать мы разбрелись ближе к полуночи, а на утро, распрощавшись с Ритой, вернулись в город. Семья Золотарёвых подвезла меня до Риткиной городской квартиры. Я согласилась в ней пожить лишь до Нового года, а после праздников найду себе квартирку поближе к клубу. Закинув чемодан, навела ревизию кухонных шкафчиков, наметив список необходимых продуктов. Собрала спортивную сумку и помчалась в фитнес-клуб. За два года работы я сменила должность девочки с рецепцией на фитнес-инструктора. Вспомнив все, чему училась в детской юношеской школе, пройдя несколько обучающих программ, сдав на отлично квалификационные требования, предусмотренные внутренними правилами нашего клуба, я вступила в ряды тренирующих. И теперь я проводила групповые и индивидуальные занятия. составляла планы тренировок и меню правильного питания для клиентов. «Привет, Таечка!» — по залу разнесся приторный голос Мирославы. «Как я рада, что вы вернулись. А то эти два дня без вас просто сущее наказание. Я без вас ничего не могу настроить». Она всё щебетала, а я лишь улыбалась и кивала в ответ на ее причитание по поводу непрофессионализма некоторых инструкторов, и я даже знала, кого она имела в виду. Но не ответил парень на ее притязание. не обратил внимания на выставленные на показ прелести. А ее это задело. Такие, как она, считают, что все мужчины без исключения мечтают об их внимании. Но ее её обломал, и теперь при любом удобном случае она мелко мстила. «А вы, Таечка, прямо светитесь вся», переключила она свое внимание на меня. «Влюбились, что ли?» «Нет, Мирослава, наоборот. Разлюбила и рассталась. И вспоминать об этом не хочу». пресекла любую ее попытку влезть ко мне в душу и разознать то, что никоим образом ее не касается. Она поджала губы и приступила к растяжке. Проведя три интенсивные тренировки подряд, я даже порадовалась тому, что вечерние были отменены по причине каких-то ремонтных работ, проводимых то ли только в зале, где я занималась с клиентками, то ли полностью во всем клубе. После отдыха в деревне я все еще пребывала в эйфории, и так не хотелось ее растрачивать на суетность бытия. Я быстро приняла душ. Оделась и, попрощавшись с девочками, поспешила на остановку общественного транспорта. Машина пока лишь моя мечта. Сбудется или нет, пока не знала, но усиленными темпами двигалась в этом направлении. «Девушка, вас подвести?» — раздался знакомый голос.